На следующий день семья отправилась домой. То есть Сибила и юный Сэм поехали в Парк экспрессом после небольшой заминки, которая привела к тому, что изрядно разросшуюся коллекцию юного Сэма вынесли из кареты и сложили на крыше, а Сэм Ваймс на черноглазый Сьюзен вернулся в холл, потому что еще остались кое-какие дела. Поскольку он был королем реки, Лоцман позволил ему часть пути вести судно, хоть при этом и непрерывно заглядывал через плечо. Просто на всякий случай. Ваймс искренне радовался, что бывало нечасто. Странно вдруг заняться делом, которое ты, оказывается, всегда хотел попробовать, хотя до сих пор этого не сознавал и даже не догадывался, что это за дело такое. И Сэм Ваймс, ненадолго воспарив над миром, правил судном и радовался, как мышь в кладовой. В ту ночь он лежал один в пустом овнец-холле, не считая, разумеется, сотни слуг, и прокручивал в голове события минувшей недели – а особенно свои поступки. Вновь и вновь Вайнс подвергал себя безжалостному перекрестному допросу. Не солгал ли он? В общем, нет. Ввел ли кого-нибудь в заблуждение? В общем, нет. Ввел ли себя так, как надлежит стражнику? Вот в чем вопрос, да? Утром две юные горничные принесли ему завтрак, и Ваймс с удовольствием увидел, что в качестве дуэньи их сопровождает лакей. На свой лад ему это весьма польстило. Затем Ваймс отправился на прогулку по очаровательной сельской местности, слушая журчащее пение малиновок и прочих птиц. Он так и не запомнил их названия, но в любом случае пели они здорово. По пути он чувствовал взгляды, направленные на него с полей и из окон. Пару раз к нему подходили люди, энергично жали руку и поскорее удирали. И Ваймсу казалось, что весь мир тащится за ним по пятам. Атмосфера была так насыщена волнением, что в ближайшее время прямо таки следовало во всю глотку крикнуть «БУ!». Но Ваймс просто ждал. Ждал вечера.